От Вашингтона до Вашингтона. На память о путешествии мы прочертили зеленый маршрут по картам. По этой причине сейчас, когда дело дошло до работы уже за столом, можно позволить роскошь одну из карт использовать вроде скатерти. Стакан с крепким чаем стоит на ней в районе Великих озер. Листы бумаги лежат на самом большом из штатов Техасе. плошка с карандашами — Накрыла донышком штат Вашингтон. Не путайте два Вашингтона. Город Вашингтон и штат Вашингтон. Это крайние точки Америки. Столица — это восток, а штат — это крайний северо-запад. Отсюда рукой подать до Камчатки. Кстати сказать, западный берег Америки первыми обживали русские зверовои. Что же вспоминаешь сейчас, обращая мысленно на карту в земные пространства? Повторимся — Главное впечатление – необъятность этой страны. Кроме близких нашему сердцу родных просторов, на земле нет государства, где бы так же далеко друг от друга стояли границы востока и запада, юга и севера. Пространство земли, рельеф, климат на характер людей влияет очень заметно. Полетите из Одессы в Эстонию, вы поразитесь различией темперамента. Итальянскую говорливость? сменит скандинавская издержанность, почти холодность. Надо полагать, именно тут кроется сходство в характерах русских и американцев, о котором очень охотно говорят и те, и другие. И каждая страна находит, пожалуй, что-то местное в этой похожести. Великий американец Уитмен прямо говорил, что сходство — это суть влияния пространства, которое надо обжить, принося жертвы и праздные победы. Общение с американцами, знакомство с географией, историей и житейские наблюдения эту мысль подтверждают. Но у сходства есть, конечно, границы. Скажем больше, при близком знакомстве видишь, как внешние сходства характеров заслоняет различия глубокие и серьезные. В наше время первородное влияние Земли на людей сокращается. Люди вырастают среди людей, и эта среда там и у нас совершенно различна. Примеров сколько угодно. Сошлемся на то, что было недавно и у всех на виду. Фишер. Кому понравится сходство? Или столь же знаменитый Спиц. После Олимпийского пьедестала парень пошел торговать славой. Он заявил, что Фишер для него образец добывания денег. Два этих яблока вырастали в одном саду. Вернемся, однако, к земле. Похожа она на нашу. Временами казалось очень похоже. В штате Висконсин, припавшем с запада, К озеру Мичиган мы воскликнули «Но это же Тульская область!» Чуть-чуть схолмленные земли, лощины, лески в лощинах, стада коров, строений на пригорках. И даже запахи трав были чем-то похожи. А восточне между Мичиганом и озером Эри была Кубань, ровная, жаркая, со шпалерами виноградников, с птицами, сидящими на столбах. От Висконсина на запад потянулась подстепья, Островки лесов поедели и постепенно исчезли совсем. Стайки деревьев ютились теперь лишь около ферм. И сами фермы серебристого цвета силостной башни, домиком под деревьями с закромами из металлической сетки для кукурузных початков уже не хуторками темнели в степи, а разбрелись по пространству, подобно коровам без пастуха. Километров шесть или восемь надо проехать фермеру, чтобы побывать в гостях у соседа. Дальше, на запад, степь постепенно ширится и дичает. Полосы пашен встречаются реже, уступая место просторным пастбищам. Фермы совсем уже редкие, попрятались в балочке, Деревья стали приземистые и походили уже на кустами. Единственной открытой глазу постройкой были тут фиротливые ветрячки. Не слишком высокие, они все же исправно вертелись. Ветра тут было вдоволь. Из темных глубин ветряки добывают для коров воду. Висконсин, лежащие у людных индустриальных мест, держат молочных коров. Тут же ходят мясные стада. Степные дикие травы цвели у дороги. То и дело, справа и слева берели пчелины пасеки. Казалось, прямо с машины небрежно накидали в траву ульи. Не слишком обильная химизация этих земель, щадила пчел, и они работали тут вовсю. Признаемся, наша Торина нанесла пчеловодству Америки некий урон. Небольшой, правда. Мотор начал греться и на ближайшей колонке нам сразу назвали причину вот посмотрите весь радиатор был залеплен комарами козявками бабочками но главным образом пчелами вдох пылесоса и радиатор стал чистым обычное дело в наших местах сказал парень очищая ветровое стекло от желтых медовых потеков за небольшую плату впереди радиатора нам повесили сетку экран это сберегало мотор Но пчелам, пересекавшим дорогу в Южной Дакоте, от этого легче не стало. Восток Дакоты напоминает наше придонье. Выпуская залетевшего в машину шмеля, мы вышли порежать на траве. Придонье. Блестели века, пригнутые ветром травы, парили птицы в просторном небе и пахнуло донником. Мы нашли эту травку с бисером желтых цветов. На дону пахучий подсушенный донник добавляют в табак. Известный запах сильнее всего пробуждает воспоминаний. И в этот день нам казалось, что едем мы по знакомым местам, и вот сейчас, за той горбиной дороги, сверкнет на солнце донская вода. И вода в самом деле сверкнула, но река называлась не Дон, а Миссури. На одном берегу работал желтый бульдозер, на другом ходили две черные лошади. Река текла в гринистых берегах и была неприветливо диковата. Ни Леплы, ни Тальников, Польм, ни даже Осоки. Тревожная рядь мочила воду, вызывая в памяти полотно остроухого сиверка. Стайка уток низко пронесла над желтоватой водой. Серый кулик, клювом похожим на шильце, тыкал в пенистый мусор, принесенный рекой на Лотме. Мост, и мы уже едем в другой географической зоне Америки. Миссури — это граница Среднего Запада и Запада Дальнего. Полагают, сама природа считает эту границу законной, и после Миссури резко меняет свой облик. Так, пожалуй, оно и есть. Сразу после моста мы увидели, едем по дикой земле. Пашни исчезли, насколько хватал глаз, тянулась голая степь. Цирина. Если землю где-нибудь распахали, то затем лишь, чтобы посеять траву для падбищ. Фермы исчезли, зато появились ранчо. Это пастбище. Прямо возле дороги стоят грубо сколоченные из бревен ворота. Сверху на них прибито седло и вывески. Ранчо одинокий койот раньше бычий глаз ворота закрыты проселочная дорога от них убегает за горизонт всадник около стада и где нибудь в травяных дебрях в лощине ютится маленький домик хозяин раньше нередко живет где нибудь в шумном месте америки нередко владеет заводом или делает крупные деньги иным каким нибудь способом нередко это миллионер раньше тоже дает ему деньги но хозяин изредка сюда наезжает Но не только для ревизии стада и объяснения с конными пастухами. Хозяин сам садится на лошадь, щегоряет в линявых изодранных джинсах, в кобойской шляпе, сам готовит еду, стреляет койотов. Это некое приобщение к земле. Связь с землей некогда была крепкой. Сейчас в больших городах сосали не только владельцев мелких ферм и ранчо. Приходят в упадок коррективные поселения сельских районов, городки с числом жителей сотню другую. Однако тяга к земле у людей остается. Утонить эту страсть по карману только богатому. На ранчо владелец приезжает стряхнуть с себя город, подышать неиспорченным воздухом, побыть прежним американцем. Иметь ранчо — дело престижа. Миллионер, правда, купит ранчо не в Дакоте, а далеко южнее по сгибу карты, в Техасе. Там земля жирнее, и, стало быть, скот жирнее. И вообще Техас, не Дакота, На скудных землях южной Дакоты мы встретили скотоводов-индейцев. Два коренастых черноволосых парня вгоняли коли в глинистый косогор и тянули колючую проволоку, ограждая чье-то ранчо. Представители племени СИУ без большой охоты заговорили с двумя бледнолицами. Но под дымок сигарет разговор постепенно наладился. Рассказ об индейцах особый рассказ. Тут же уместно привести конец разговора. Старший из двух индейцев спросил, «Ну и как вам наша земля?» По тону, по духу, по ожиданию ответа было видно, парень очень сердит на Колумбы. В понятии «наша земля» он не вносил ни дороги, ни города с небоскребами, ни самолеты, ни баночку Кока-Колы, стоявшую в тени у столба. Он имел в виду только землю, от которой ему, индейце, остался самый черстый кусок. Мы сказали, «Земля красивая и богатая». Парень помолчал, попросил сигарету, неловко помяв ее, раскрошил. — Дайте еще. Верно сказали. Красивая и богатая. Красивая и богатая. Спасибо, белые люди. Разговор дружелюбный окончился суховато. Для двух парней из премини Сиу на первом месте стояла давняя и справедливая обида на белого человека. А потом пошли скалистые горы. Машина лезла выше и выше, ковбой на взбрыкнувшем коне, С дорожных знаков оповещал, что едем мы в огромном и удивительном штате Вайоминг. Земля стала красного цвета, сирени совсем редкими. Это были не жаркие, но очень сухие места. Ветер с Атлантики влагу терял по дороге в эти края, а с запада, с Тихого океана ветры имели преграду, горы Сьерра-Невады и этот скалистый хребет. В штате Вайоминг мы увидели снег, охотились с фотокамерой на мустангов, Рыбачили, видели, как разводят рыбу для местных озер. В левом верхнем углу штата Вайоминг осмотрели географическое чудо — Йолстонский парк. А ниже такого же статуса заповедник Гранд Титон. Об этом будет рассказано. А сейчас срежем нижний угол штата Айдахо, срежем косячок огненно-жаркой юты вблизи Соленого озера и будем одолевать простор пустынной Невады. Тут вспомнилось Средняя Азия. Мы проезжали Туркмении с равнинной, солнцем и сиреневым, безлесным, бестравным гребешком гор. Тут была и казахская степь с кустами древесной полыни, стадами низкорослых коров и конными пастухами. Птицы сидели на бугорках с раскрытыми от жары клювами. Кое-где, меж пучков жесткой травы, берели коровьи ребра и черепа. Бетон дороги тут не был отполирован колесами, и очень часто встречались тушки раздавленных зайцев и сусликов. В одном месте дорогу машине загородила невиданная для Америки картина большое стадо бурых коров. Насторина, как ледокол между льдинами, продиралась сквозь тесную массу существ, как видно считавших, что этот участок дороги в Неваде построен исключительно для коров. Два пастуха вполне разделяли упрямство стадо, неохотно заставили лошадей свернуть на обочину и, обернувшись, проводили нас взглядом хозяев этой земли. Едва ли не через наши дороги, Пришлась на пустыне. О них мы расскажем особо. А сейчас дорожные происшествия. В Калифорнии запаслись апельсиновые. Путь предстоял по безводным местам. Но с запасом фруктовой влаги вышел конфуз. Ночью где-то в реки Колорадо на дороге появились воротцы. И в них фигуры в пепельно-серой одежде и картузия. Апельсины везете? Везем, робко ответили из машины. Вы разве не знали, что существует кордон? Не знали, солгаримы. «Иностранцы?» Не слишком строгий чиновник покрутил в руке ключ на цепочке, размышляя, как же ему поступить. «Ладно, езжайте». Мы забыли, что когда въезжали в Калифорнию из Невады, была такая же процедура. Чиновник воротцев строго нас спрашивал. «Растения, семена какие-нибудь везете?» Мы тогда ничего не везли. Полицейский для формы глянул в багажнике и прислонил руку к фуражке. Смысл этой весьма либеральной заставы состоит в том, что полоса Калифорнии от всего каравай Америки — отделена высоким барьером гор. Тут сложился особо растительный мир. Чужаки, завезенные издалека или какой-нибудь паучок, могли бы повредить зеленому царству поливной Калифорнии. Вот и устроен сам пропускник. Вплотную к пустыням примыкает север Техасы. Постепенно земля теряла каленный кирпичный цвет и обретала живые краски. Воспоминаниям остались кактусы Аризоны, а высокая желтая юка, пустынный цветок, и резвый длинноногая птицы дорожный бегун провожали нас долго до самой границы штата. Юка, котелки нефти, аккуратно покрашенные в синий-белые цвета, стада коров на воле и в огромных загонах стоил вы откорм. таким запомнился север Техаса, маленький уголок огромного жирного штата. А потом пошли пашни, южные пашни, знаменитая Оклахома. Тут вдоволь было солнце, влаги и плодородие земли. На травяных полях закончился сенокос. Фермеры на приземистых самоходных машинах подгребали крутые волки погожего сена. Машины двигались быстро, оставляя после себя цепочки тугих чуков, которые тут же подбирали автомобили. Оклахома сияла множеством красок. Зеленая кукурузы, желтый разлив созревшей пшеницы, лоскутки спаханного краснозема и ослепительно синее небо. Пшеницах мерно поднимали и опускали свои коромыслы нефтяные качалки. Сторожевыми замками в этой дороге стояли хлебные элеваторы, небольшие, старинные, погоревшие силуэтом на мишень для стрельбы, и огромные элеваторы, выплывавшие из-за пшеничного горизонта подобно морским кораблям. На этих землях Америка собирает хлеб. В одном месте у поворота на фермерскую дорогу к столбу красной тесенка был привязан пучок спелых пшеничных колосьев. Какой-то деловой знак или сентиментальное чувство радости от того, что поспели хлеба. Это был отрезок пути, где в последний раз без большой натяжки можно было провести пейзажную параллель. Оклахома напоминала хлебную часть Кубани. А потом наш зеленый шнурок на карте потянулся в южные штаты Арканзас, Миссисипи. Пошли калмистые земли с округлыми островами пышных лесов. Местами леса смыкались, оставляя дороги узкую душную щель. Запах нагретых живых сосняков, запахи лесопилок и смолокурин, парная баня миссисипского леса, перевитого ярусами висящей зелени — все это было чужое. И тот в миссисипских князинах впервые вслух было сказано «Скорее бы домой!». Кто путешествовал, знает. Недель через шесть, как бы интересно ни было на чужбине, это чувство «домой!» появляется непременно. На севере, в штате Айдахо, мы долго стояли возле березовой рощи, счастливые, как будто получили вести от близких. из из жердей, пошлогодний стажок потемневшего сена, блестки воды в глубоких следах лосей, сороки в прохладном воздухе над лужком, кусочек смоленщины в штате Айдахо. Два россиянина там постояли, помолчали и поехали. Кувшин когда полагалось стекать впечатлением, байдаха был еще гулким. Теперь же в конце пути емкость натяжелела, накопились усталость и недосыпы. Уже не так часто хотелось выскочить из машины и бежать с фотокамеры в сторону дороги. На реке Миссисипи мы сделали остановку, сменив на полдня сухопутный транспорт на лодку, который приобщил нас к таинствам вод, текущих через многие земли Америки. А потом мы с включенными фарами по хлопковым районам юга. Шла пахота, ветер от тракторов уносил непроглядные тучи горячей пыли. Грозовые разряды в дневной темноте были зловещими. При вспышках света одиноко среди полей проступали бедные без зелени даже какого-либо старайчика негритянские хижины. Среди черных строений в стороне от дорог меловыми глыбами в окружении зелени проплывали старинные усадьбы белых помещиков. Домой, домой. Мистически красивый штат Теннесси был в самом деле полон чужой, мимо сердца, пробегаясь красотой. Округлые холмы, округлый зелень лесов и рочиц, лошади на прогалах у дороги на памяти о красоте продают роста пи черных камней. От большой магистрали в глубину вонящих просторов расходятся веточки малых дорог. Сюда, в озерную тишину, к волчаливым курчавым холмам из людных районов приезжают охотиться, рыбачить или просто уединиться от мира. Но тишина этих мест продается за деньги и за очень хорошие деньги. Путеводитель по штату Теннесси и лежачим рядом Кентукки обещал нам дорогу голубой травы — блюграс. Мы глазели в отсю стараясь не проморгать растительный феномен. Но, увы, трава, как и всюду, была зеленой. Сэр! «Вы видели синий цвет?» — спросили мы в маленьком придорожном кафе румяного джентльмена в рыбацкой куртке и красной кепочке с козырьком в четверть метра. «Блю А как же?» — и стал рассказывать какое-то изумительное зрелище голубая трава. «А мы ведь ехали вслед за его вишневого цвета мустангом. Одно из двух, либо зрение у американцев особое, либо кто-то однажды выдумал это блю, и всем потом стыдно признаться, что не видели феномена. Американцы в своей природе ценят, кажется, больше всего отклонения от привычного, любят все, что сходу поражает воображение. Гейзеры, водопады, каньоны, пещеры, обрывы, скалы причудливых форм — это во вкусе американца. Об этом легко рассказать, из домой. Ну, что же у нас осталось еще на карте? Две Вирджинии — западная и восточная. Запад — это шахтерская бедность людей, которых шахты перестали кормить или кормят, очень неважно. Этот район Апалачских гор снабжал Америку металлами и углем, когда она была еще в Колыбели. Америка выросла, на этот рост начинки из пирога Апалачей пошло немало. А ведь известно, только вода в колодце не убывает, да и то, если черпать ее разумно. Многие шахты закрылись, шахтерские городки стали призраками без людей. В других местах механизация вытеснила рудокопов из Апалачских гор. Людям осталась лишь горная красота этих мест. Леса, ущелье с голубыми речушками, весною — запах черемух и жесмина, осенью — полыхание красок. Америка — страна улыбчивая. Улыбается, если дела идут хорошо, еще старательные улыбаются, не хотят показать, что дела пошатнулись. И если уж нет улыбки, значит, очень плохи дела. За всю дорогу мы не видели столько грустно-неторопливых людей, как тут, в Шахтерской Вирджинии. В Восточной Вирджинии лежит по другую сторону опалачей. Теплая сырость Атлантики и какое-то свойство земель создали тут райское место для табака, и он растет, чтобы стать сигаретами «Кент», «Мальборо», «Кэммл», ведущими родословную от индейской трубочки для курения. Разговорившись вблизи от дороги с единоличником табаководом стариком комплекса киноактера Меркурьева, мы достали наиболее ходовой в Америке сувенир сигареты марки «Российские». Но оказалось, табачный плантатор сам не курил, и сказал, что этой дурной привычки не одобряют. Сигареты, однако, старик с удовольствием взял, одну в корявых пальцах размял, понюхал, не покулил, с удивлением спросил, в России растет табак? Пришлось рассказать ему о махорке, которую даже тамбовский климат вполне устроил. Рассказали и про Абхазию, где растения, подаренные миру землей Америкой, набирает такую же силу и духовитость, как тут, в Вирджинии. Продолжая сравнение скажем, Кажем, Вирджиния и Абхазия похожи не только тем, что производят зелье для Курева. Очень сходен пейзаж. Порой казалось, только остановись, и непременно из дома выйдет абхазец. Слушай, дорогой, почему не заедешь? Почему человека хочешь обидеть? Остановки у нас случались, однако никто под крышу путника тут не потянет. Это одно из отличий Абхазии от Вирджинии. Обычаи тут иные. И это мы посчитали за благо. Иначе в широку Вашингтон ни за что бы мы не попали. Все, дорога замкнулась, нитка нашего следа на карте. Это, конечно, всего лишь борозка на обширном поле географии США. И все же это немало, чтобы сказать, земля Америка многоликая, богатая и просторная. Похоже, тяных уголков на земли нашей страны порой поразительно. Деревья и травы во многом способствуют сходству — сосна, туп, липа, береза, акация, вяз, орешник, черемуха, клен — все было знакомым. И травы — рогоз, осока, папоротник, подорожник, цикорик, левер, ромашка, пастушья сумка, оксюк, полынь, одуванчики — все узнавалось без особой ботанической подготовки. Но были деревья и травы нам незнакомые. Надо, правда, сознаться, и у себя дома далеко не всякую зелень знаешь в лицо. Тут, однако, чутьем понимаешь, это не наше, а это перекроилось сообразно здешним условием. Держишь дубовый лист, рисунок его иной, и само дерево чем-то неуловимо отличается от всех пород дуба, которые ты встречал. Осина тоже не сестра подмосковной осине. Береза смуглее, приземистее, орешник выше, кустистий, Земляника крупнее, Вкусом она на прялом цвете трава травою. Надо дождаться спелости темно-бордовой. Природные краски Америки более яркие, сочные, иногда просто резкие. И если к пейзажу нашей страны точнее всего подходит слово «лиричный», то для Америки эта же степень точности заключается в слове «величественный». Есенин не мог бы родиться в Америке. Тут родился Уитмэн. В географическом словаре «штатов» прилагательные «великий» — пожалуй, самое ходкое слово. «Великие озера», «Великие равнины», «Великий перевал» на пути в Калифорнию, «Великий каньон» — в этих названиях нет рекламной дешевки нынешних дней, «Великий суп», например. В них чувствуешь удивление людей, одолевших этих простору пешим ходом и на валах. Сегодня автомобильная скорость крадет у земли ее величины, и все-таки чувствуешь, Великие озера — это великие озера. Великие равнины — это великие равнины. Плодородие Америки перетянет на час и весов плодородие наших земель. Природных причин этому много. И первое состоит в том, что Америка — страна южная. Мы привыкли к политической географии. Но Москва с Вашингтоном лежат на разных широтах. Вашингтон на 400 километров — город более южный, чем наш Ташкент. И ровно половина страны расположена к югу от линии Вашингтона. А самый север — это линия нашего Киева. Можно даже сказать, что севера в Америке нет. И это подчеркнуто названием зон, на которой делят страну. Юг, восток, средний запад и запад, север в Канаде. Украшение любой страны — реки. Главные водные жилы Америки были у нас на пути. Гудзон, Саскуэхана, Миагара, Миссисипи, Миссури, Колорадо, Огайо, ну и не заметили тяги людей к реке, хотя бы один купальщик за всю дорогу. Почти всюду текущие воды были безлюдные, отчужденные, мрачные. О причинах этого мы расскажем подробно. Особого разговора требует все, что касается взаимоотношений человека со средой обитания. В очерке «Взгляд с дороги» можно назвать лишь внешние проявления острой проблемы, Например, постоянной деталью разнообразных пейзажей страны является джанг – автомобильная свалка. Временами, кажется, кто-то нарочно гадил, чтобы оскорбить землю. Живописные места – пустыня, город, юг, запад, восток – повсюду железные кладбища. Районы промышленные – особо печальные зрелище. Картинки ада на старых иконах с примитивным котлом и костром из поленьев Наивные фантазии в сравнении с тем, что люди соорудили для себя тут на Земле. Наш маршрут по понятным причинам не шел через гучи заводов. Госдепартамент, правда, сделал для нас все, что мог. В несколько городов, помеченных в табу, въезд для нас разрешался на оговоркой без остановки. Таким образом, преобладающий цвет на нашем пути был зеленый. И все же дыма, нагромождение металла, мертвые земли и вонючих озер мы видели много. Пикаго ранее славился ароматами скотобоем. Сейчас на подъездах к городу с юга и с юго-востока пора открывать пункты продажи противогазов и снабжать путников хотя бы маленькой веточкой зелени, иначе можно забыть, что ты на земле. Непрерывный цель коптящих, парящих, извергающих в небо цветные дымы заводов. Также круто замешанная индустрии в районе Кливленда, Буффало и в добром десятке маленьких городов припавших к озерам Эри и Мичиган. Такую же полосу бурых пространств, отмеченных трубами, вышками, стакадами, а ночью полыканием огней мы проезжали в Западной Вирджинии, горячим смогом душить жителей Лос-Анджелес. В Америке немало почти нетронутых мест с хорошим воздухом и синим небом, но большая часть людей живет как раз там, где трудно дышать. К проблемам американского свойства — Теснота добавляет особую остроту. Однако в прерии никто не бежит. Наоборот, люди сбиваются все теснее в жилые пояса на востоке, на юге, на крайнем западе. Поляк Юлиан Немцевич, проехавший летом 1797 года по Востоку Америки в дирижансе, писал «Страну эту я охотно сравню с гигантской шахпутной доской в конце игры, где на огромном пространстве, вдали друг от друга, стоят одинокие фигуры. Сейчас Америка — та же доска, но в самом начале игры. Середина пуста, зато по краям клетки заняты полностью. Сквозное путешествие от океана до океана дает возможность почувствовать разницу житейского духа в местах, заселенных плечом к плечу, и в местах, где дымок очага — одинокий дымок. У нас, двигаясь с запада на восток, за Уралом сразу чувствуешь — Люди добрее, искреннее и проще. В Америке с поправкой на существенный коэффициент каждый сам за себя. Чувствуешь то же самое, удаляясь с востока на запад. На востоке все проутюжено, все под метелкой, под линейку. Земля, деревья, посевы, постройки, одежда и сами люди. Запад, без Калифорнии, не очень причесан, грубоват. Об одежде, о внешнем лоске построек, заботы тут меньше. Еда проще, но добротнее, здоровее. Реклама не так густая и назойлива. Чаевые на бензоколонках не берут, и не берут со смущением. Автомобиль покупает, чтобы ездить на нем, и не спешат поменять на более модный, дабы утвердить себя в мире и вызвать зависть соседа. От встречного где-нибудь в штате Вайоминг или Айдаха еще можно услышать приветствие «здравствуйте», незнакомец! В этих словах готовность к знакомству, добрые к тебе расположения – Способность помочь, оставив свои дела, иногда очень срочные. Американцы общительны всюду, но человеческого тепла больше не там, где больше людей. Живет Америка преимущественно в одноэтажных и двухэтажных домах. Фермли, городок, окраина города очень большого один или два этажа. Промышленность тоже в небеса не стремится. Большой завод по сборке автомобилей, завод пластических масс, пищевой комбинат, швейные предприятия. Почти всегда это строгий одноэтажный брус. Мотели возле дороги один или изредка два этажа. Одноэтажность — открытие для человека, привыкшего на картинках, видеть Америку в образе небоскреба. Небоскребы строят по причине дороговизны земли в городских центрах или, по соображениям, престижа. Жилья в небоскребах, как правило, нет. Это деловые дома. С этих вышек Америка богачей наблюдает, в каком месте страны и бери шире земли пахнет наживой. Трудовая Америка — единственный свой этаж в последние годы все чаще снабжает колесами. По всей стране мы видели передвижные дома, похожие на вагоны. Такие дома где-нибудь возле стройки или завода образуют поселки, не очень уютные, но с полным набором коммунальных удобств. Нас уверяли цыганская жизнь в духе американцев. Со времен пионеров он где стремится вдали. В этом есть какая-то правда. Но Фрэнк Голдвин, сварщик, глава семьи из пяти человек, пригласивший нас заглянуть в траймер, сказал, что с большей охотой держал бы якорь на одном месте, на родине, в штате Нью-Йорк. Но безработица. Если она достигнет, якорь потянет ко дну, а колеса спасают. Сюда, в штат Угайи, приехал сначала один, разведал, а потом привез этот дом. Случится что-либо, поеду дальше. Какое место Америки предпочитает подвижный американец? При опросе 10% населения США сказали, что хотели бы жить в Калифорнии. И сюда многие устремляются. За последние годы население Дальнего побережья почти удвоилось. Привлекаются до них столько пляжи, обилий солнца и экзотика Дальнего Запада, сколько возможность быстро найти работу, и испробовать силы, разбогатеть молодой промышленный Запад по темпам роста переезжает Старый Восток. Житье в Калифорнии сущие лекараты. Поместите мысленно в Сочи сотню заводов и фабрик. Увеличьте жару, забейте дороги дымящим стадом автомобилей, это будет похоже на Калифорнию. На наш северный вкус для жизни приятнее Висконсин, Миннесота, Монтана. Тут человеку ведомые перемены в природе, осенние краски, белизна снега, половодья весной. И Америке знают прелесть контраста в средних широтах. Кто оценит палитру красок, когда вокруг лишь вечный зелень, и что хорошего в тепле, если холод не подчеркнет всей его прелесть? Но это чувство знакомо, как видно, не всем. Калифорния Флорида, Техас и Гавайи манят американцев. Впрочем, и у нас ведь тоже многие видят во сне Сочи И, Ялту. и еще несколько слов по дороге. С востока на запад и обратно с запада на восток шесть раз мы проезжали границы часовых поясов. Границы эти, если взглянуть на карту, сильно изломаны и отражают не только извилины географии, но и капризы стадов, желающих жить на свой лад. В одном вся Америка единодушна. Летом с апреля рабочий день повсеместно начинается часом раньше и часом раньше кончается. Мы убедились, это удобно. Погода на всем пути нас баловала, не мешая двигаться и, как будто для развлечения, показывая нам кое-что из капризов. В штате Южной Дакоты мы ушли прямо из-под крыла урагана, о котором потом неделю писали газеты. В штате Нью-Мексико видели дождь, обратившийся в пар, не достигнув земли. В северной части Тихаса нам был показан знаменитый в Америке смерч под названием Торнадо. Это был слабенький смерч, вертевший сухую траву и пыль, а мог бы поднять грузовик, теленка, срежать мачты электролинии. В Арканзате посреди какого-то городка машину придавил нымень до да такой, что казалось, нырнули в речку. А в Кентукки, на родине Линкольна, после 38 градусов Миссисикской зеленой бани, мы вдруг оказались на каком-то островке холода, 7 градусов. А где-то рядом, сообщали по радио, был легкий мороз. И это в июне на широтах Баку и Рима. Оказалось, это было сюрпризом не только для нас. Старушки на скамейках возле кентукских домов и все телевидение штатов обсуждали природный вывих. Объединенными силами стариков и синоптиков было доказано, такого в Америке не было сотню лет. Но это были всего лишь забавы природы. Немного позже юго-восточные штаты узнали кое-что посерьезнее. Один из нас в это время был уже дома в Москве, а другой сообщал в газету Смерть событий. Тропический шторм, которому дали женское имя Агнес, провелся над побережьем Америки и крылом зацепил Вашингтон. Дождь продолжался непрерывно 12 часов. На пути Агнес жертвы разрушения. Спучились реки. Все восточное побережье от Нью-Йорка до Нового Орлеана. Район небывалого наводнения. Прерваны железнодорожные сообщения Нью-Йорк-Вашингтон. Затоплены многие автострады, разрушены дамбы. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Самое большое бедствие за всю историю США, пишут газеты. Это было как раз в то время, когда в Москве начиналась знаменитая СУЖ 1972 года. А в день, когда мы замкнули линию путешествия, в Вашингтоне природа была спокойной. Жара стояла, правда, немилосердная. Мы сказали спасибо нашей Торино, втащили наверх пропыленные чемоданы и, отдохнув часок, пожелали в последний раз взглянуть на поятую карту зеленой струйкой маршрута от Вашингтона до Вашингтона. Во всяком путешествии самое приятное возвращение к дому. В этот час за столом, послучивая, Мы все расчувствовали себя путешественниками. 16 тысяч вертся спиной. Нас отрезвила заметка в газете. В ней сообщалось. 2876 миль от Лос-Анджелеса, Калифорния до Нью-Йорка, восточное побережье, пробежал и прошел пешком школьный учитель Брюс Тилдо. Учитель оберевал за день 40-50 миль и был в пути в 64 дня, 27 часа и 5 минут. Вот так-то. Пешком от побережья до побережья. Мэр Линдсей вручил марафон награды «Золотой ключ» от Нью-Йорка. Для нас за награды в тот день был юлин чай, заваренный по-домашнему, и звонок друзей из Москвы. Вернулись? Ну, слава богу!